Глава 15. Батальон. Форт оглядел её с ног до головы, потирая подбородок толстыми пальцами. Наконец, постучал по задней стороне дощечки, и спереди появились слова, предназначенные для Локан. "У тебя имя есть?" "Локан, сэр." "И ты действительно королевский инспектор?" "Я", Локан сглотнула. Нет, это не мой камзол. Я его украла. Теперь ты пират, написал Форт. Краденные вещи отныне являются твоей собственностью. Я не пират, возразил Локон. Ты должна стать пиратом, если хочешь остаться в живых, возразил Форт. Никому не говори, что не собираешься стать пиратом. Из-за подобных разговоров можешь легко улететь за борт. Благодарю вас, сэр, кивнул Локон. Не называй меня сэр. Я давно не пользуюсь этим именованием. Меня зовут Форт. Тебя уже покормили? В ответ у Локон заурчало в животе. Девушка покачала головой. Форт ещё с подстойкой и появился вновь с тарелкой, сжимая тонкий керамический край двумя пальцами. Локан было подумало, что ему не хватит ловкости удержать тарелку. Пальцы выглядели так, будто каждый был сломан в нескольких местах и заживал без шин. Но справился с задачей Форт неплохо. Было видно, как дрожат его руки, но он был явно способен делать то же, что и все остальные люди. просто немного иначе Поставив тарелку перед Локком, Форт достал кастрюлю, поскрёб дно и вывалил на блюдо несколько пересушенных картофельных оладий. А после добавил пару кусков недожаренной яичницы. Остатки от завтрака, решил Локкон, отбросы, которые другие не стали есть. Локкон была готова наброситься на еду, но сдерживалась. Форт внимательно посмотрел на девушку, затем бросил на тарелку вилку. Локан восприняла это как знак, что можно приступать к трапезе и принялась за дело. Пережаренные оладьи напоминали панцири жуков, а яичница внутренности этих панцирей. Не нужно быть великим кулинаром, чтобы понять, насколько ужасна эта еда, но для Локан всё было ещё хуже. кормить её холодными остатками испорченных продуктов, да ещё без всякой приправы это всё равно что запереть великого пианиста в комнате и фальшиво наигрывать ему на козу отрывки из классических фортепианных шедевров. Однако Локон не жаловалась. Ей необходимо было насытиться, и она не собиралась отказываться от пищи. Хотя на вкус это была не пища, а скорее то, во что она превращается в кишечнике. Чтобы не думать о грустном Локонки внула на дощечку, которую Форт использовал для общения. Странное устройство. Форт протянул девушке чашку с водой, красивую бронзовую чашку совсем без рисунка, но блестящую на свету. Вода была чистой и приятной на вкус. Локон выпила залпом. Странное, говоришь, написал Форд. Твои слова появляются на задней стороне доски, как только ты их произносишь. Она даже может различать голоса и ставить пометку рядом с новым участником разговора. Ух ты, только и сказал Локн. Вам, возможно, интересно, почему Форд не читал по губам? Как и многие слышащие, я когда-то предполагал, что это идеальное решение для людей, лишённых возможности ориентироваться в мире звуков. Но на случие, если вы ещё не слышали, намеренный каламбур чтение по губам не так легко освоить, как кажется. Это муторное дело, совершенно ненадёжное и чрезвычайно хлопотное, даже для самых талантливых. Несмотря на всю сомнительность данного метода, Форд всё же пользовался им, пока не обзавёлся этим устройством. У дощечки было много функций, включая те, о которых Форд и не подозревал. Например, слова писались чуть крупнее, если их было немного и занимали всю поверхность. Когда же Форд делал более длинные сообщения, слова сокращались в размерах, чтобы фразы могли уместиться целиком. Чудесное приспособление, резюмировал Форд. Я получил его от волшебника несколько лет назад. От волшебника? переспросил Логан. Прибывшего, вероятно, со звёзд. Очень странный парень. Он пользовался этим устройством для перевода слов на наш язык. Я упорно торговался, чтобы выменять эту вещь Казалось, волшебник был несколько удивлён, узнав, насколько она может быть для меня ценной. Мне трудно было бы писать слова привычным для слушающих людей способом, поскольку изображать некоторые буквы не получается никак. Кстати, тем волшебником со звёзд был не я. Мне всегда хотелось узнать, у кого Форт выменял это устройство. Это налтийская технология с использованием пробуждённых прогностических схем на основе связи. Форт продемонстрировал обратную сторону дощечки. Локоны видели кнопки с буквами на них, а также списки самых распространённых слов. Нашечка словно предугадывала нужды Форта, предлагая различные варианты, при этом устройство работало со сверхъестественной скоростью, казалось, предвосхищая даже мысли хозяина. "Я должен держать его на солнце раз в неделю, иначе перестанет работать", написал Форт. "Его магия реагирует только на меня, так что красть не имеет смысла". Я и не думала красть, вздрогнув, заверила Локон. Ты же так добр ко мне. Это не доброта, написал Форд. А обмен? Чего на что? Я пока не решил. Доедай, девочка. Локон подчинилась. А что ещё оставалось? Пока девушка отважно боролась с едой, в помещении вошёл ещё один моряк. Та самая невысокая женщина, которая накануне воспротивилась приказу капитана. Черные волосы падали ей на плечи упругими кудряшками. Войдя, женщина едва удостоила локон взглядом и положила что-то на стойку. Как описать с Аллой рулевую? Она принадлежала к тому же народу, что и форт. Как и он, родилась на архипелаге Лобу в Сапфировом море. Чи зефирные споры при соприкосновении с водой выбрасывают порции воздуха. У Салы были тонкие черты лица, но при этом хрупкой назвать её было никак нельзя. Хорошо, "Форт" заявила она. Даю 3. С этими словами Салы выложила на стол три крошечные серьёжки. Салы, я же сказал, написал "Форт". Не нужны мне твои серьги. У меня от них уши чешутся. Тогда четыре. Салы опустила на прилавок ещё одну серьжку. Я выиграла их у Дуга в карты, и больше у меня ничего нет. Они из чистого золота. Лучшей сделки тебе никто не предложит. При слове сделка Форт заметно оживился и пригляделся к серьгам. Ну уже, Форт, подначивало его Салы. Меня ждёт работа. Форд потер подбородок, затем почесал голову. Наконец достал что-то из-под прилавка и протянул женщине. «Карманные часы. Вот так-то лучше». Салой забрала часы со стойки и поспешно вышла. Форд с улыбкой осмотрел серьги одну за другой. Ему действительно они были без надобности, но это и впрямь хорошая сделка. А хорошая сделка по мнению Форта уже сама по себе награда. Локан удалось запихать в себя остатки еды, она решила, что ей за это полагается медаль. Форт снова наполнил чашку водой, а после прогнал девушку, написав на прощание: "Приходи, когда поужинают все остальные. Может быть, у меня найдётся ещё какая-нибудь снеть". Локан поблагодарила кивком. Заметив меня у порога, она аж подпрыгнула от неожиданности. Я же прошёл к стойке и уселцы на табурете. Баталёр достал ещё еды и протянул мне. "Моё любимое", воскликнул я. "В этот раз постарайся не съесть тарелку", написал Форд. Я ел и аж мурлыкал до того, аппетитной мне казалась пищи. Что? Да я вполне ощущал её вкус. А почему бы не а, пять чувств. Да, я сказал, что потерял чувство вкуса из-за проклятия колдуни, и вы подумали, вы подумали, что я имел в виду это чувство вкуса. Ах, какая наивность. Она забрала у меня другое чувство вкуса, самое важное из имевшихся. А вместе с этим чувством вкуса исчезли чувства юмора, чувство приличия, чувство цели и чувство собственного я. Исчезновение последнего задело меня больше всего, поскольку вместе с ним пропала способность остроумно шутить, что закономерно, учитывая имя. В результате получился Юнга Хойд. В любом случае я успел представить всех членов экипажа, которых вам нужно знать на данный момент. Капитан Ворона, старпом и канонир Лагард, Форт, матальёр и кок. Плотник Н и Салли рулевая. Всех остальных вполне можно назвать дугами. Ах да, чуть не забыл. Улам. Но поскольку он уже мёртв, то не считается.